Глава вторая. Корабль, казалось, тоже чего-то ждал. Люки грузовых отсеков на шкафуте, задраены, прикрыты брезентом, все готово к отплытию. В отдалении у паровой донки стояли двое моряков в синих фуфайках, окруженные клубами шипящего пара. На носу боцман вертел в пальцах свисток, а у сходней слонялся хэмбл, судовой казначей. стряхивая пыль на своего мундира, поглаживая усики и поправляя черный галстук. Все эти движения выдавали нервные ожидания. Буксир уже давно отошел. Прочно утвердившись на мостиковой палубе, низкорослый мужчина в форме не отрывал пристального взгляда от причала. Наконец, не поворачивая головы, окликнул находящихся на мостике. Сразу после этого на долгой печальной ноте провыла сирена — Звук повторился, потом еще раз. В ту же секунду от расплывчатого портового фона отделилось какое-то пятнышко и устремилось к кораблю. Оно приближалось и вскоре обнаружилось, что это моторный баркас, подгоняемый тревожным завыванием сирены. Он подскакивал на воде, оставляя за собой волнистый след и будто бы демонстрируя страшную спешку. Через три минуты моторка мягко стукнулась о борт судна. Помимо дорогих на вид чемоданов и рулевого, явно огорченного тем, что пришлось задержать судно, в баркасе находились трое пассажиров, и теперь они поднимались на борт. Первым шел Дейнс Дибдин, высокий, поджарый, пожилой джентльмен с моноклем. Рыжеватый и словно слегка подвяленный, он, тем не менее, прекрасно сохранился, да и происхождением отличался безукоризненно чистокровным. С первого же взгляда на него становилось понятно, что это приличная персона, не подверженная распаду и склонная к туповатому фатализму. Представители этой породы могут сегодня прогуливаться по Бонд-стрит, а завтра свежевыбритые с простецкой безмятежностью пересекать пески Сахары. Тяжело душа, он выбрался на палубу и повернулся, чтобы помочь своим спутницам, женщине и девушке, поднимающимся по сходням. Но в этот момент Харви, возмущенный задержкой, распахнул дверь каюты. Его мрачный взор внезапно приковала к себе сцены прибытия. Официальные приветствия, почтительность Хэмбла, торопливая возня вокруг багажа, взволнованная суета горничной, необычная шумиха. С холодной отстраненностью он отметил все эти признаки присутствия влиятельных особ и мгновение спустя, когда две женщины вступили на палубу, окинул их непроницаемым взглядом. Старшая была высокой, пышнотелой и элегантной, томная обладательница манер столь самоуверенных, что они вызывали безотчетные раздражение. Возможно, именно манеры Элисы Бэйнем нервировали двух ее бывших мужей настолько, что это привело к бракоразводным процессам. Возможно, нет. Бесспорно одно, в тридцать 32 выглядела она великолепно. Но то было небрежное великолепие. Казалось, на внешние события, какая скука, отвлекалась лишь десятая часть ее мозга. Остальные девять десятых были сосредоточены на самой Элисе. Если на ее лице не отражались какие бы то ни было признаки оживления, значит она решила, что происходящее не заслуживает внимания. Однако было в выражении ее лица нечто примечательное, легкий вызов. А теперь... Когда оно стало спокойным и черты его разгладились, на нем читалось высокомерие, почти брюзгливость. По-своему красивая, колоритная женщина, прекрасный цвет лица, лучезарные глаза, крупный рот, крепкие белые зубы. Девушка рядом с ней казалась до странного юной, и именно эта особенность Мэри Филдинг немедленно привлекала внимание. В свои двадцать пять лет она временами выглядела на пятнадцать, не больше. Среднего роста стройная, тонкокосная и легкая, с маленькими руками и ступнями, с пылким живым лицом. Коротко стриженные темно-каштановые волосы обрамляли высокий лоб. Мелкие идеальные зубы, синие глаза, вокруг радужек необычные кольца более темного оттенка. Очень глубокие глаза, наполненные сиянием, словно изливавшимся через край тьмы. Хотя случались моменты, когда в этих глазах стояла странная недоуменная печаль. Сейчас они словно приплясывали от необычайной радости. Одета она была довольно небрежно в мешковатый коричневый твидовый костюм. Женщины приближались. Приготовившись к тому, что они пройдут мимо, Харви подчеркнуто отвел взгляд. И в этот момент его увидела Мэри Филдинг. Она тихонько ахнула. Лицо побелело, в сияющих глазах вспыхнули одновременно радость и испуг. Она замешкалась, остановилась. Харви, подняв голову, встретился с ней взглядом. Он не знал ее, никогда прежде не видел. С каменным лицом он воззрился на незнакомку. Тогда она потупилась. И снова в глубине своего существа ощутила страх. Ужасный страх, но вместе с ним и радость. Ее щеки оставались бледными, когда она поспешила за Элисой. Краем глаза Харви проследил, как дамы вошли в свои каюты, которые, он отметил это с холодным безразличием, располагались по соседству с его собственной. Двери закрылись. Харви, мгновенно забыв об этой краткой встрече, устало оперся о леерную стойку. На мостике резко пробил колокол, потом еще раз. Внутри ореолы возникла приглушенная пульсация, словно биение пробуждающейся жизни. Харви ощутил, как судно медленно двинулось и резко развернулся, словно человек, отпущенный на свободу по внезапному сигналу.